Письмо 74-е Татьяне Львовне Сухотиной. 1902 год, ноября 11 -го, Ясная Поляна. Горе мое, милая Танечка, что в этом присесте писания писем ответ на твое попал последним. Постараюсь все-таки не быть слишком бесцветным. Примечание первое. Про внешние дела наши верно знаешь от мама. Вчера получил твое письмо Саши. Саша живет хорошо. Да и все мы, слава Богу, не грешим или мало грешим недоброжелательством. Был Григорий Моисеевич. И я был очень рад услышать от него все хорошее про тебя. Примечание третье. Боюсь радоваться и радуюсь. Интересно и хорошо он рассказывал про Лазарева и Дашкевича. Несомненно, что, как во времена декабристов, лучшие люди из дворян были там и были изъяты из обращения, так и теперь лучшие люди из этих обязанных всем самим себе лучшие изъяты, а худшие – Боголеповы, Зверевы и тому подобные – царствуют и разносят свой яд в обществе. Вчера были Стахович и Василий Маклаков. Миша Стахович очень подвинулся, кажется, что православие его уже болтается на нем, как отставшая шкура. Вчера он стал защищать земельную собственность, но скоро искренно или неискренно его дело сдался. Я же чем больше думаю об этом, тем поразительнее мне представляется аналогия этого шага уничтожение земельной собственностью с крепостным правом. Многие теперь, благодаря движению рабочих и, главное, хозяйственным комитетам, Стахович в том числе думают, что наступает какой-то кризис. Примечание пятое. «Я же и думаю, и не думаю, главное потому, что все больше и больше убеждаюсь, что ненадежен для Царствия Божия взявшийся за плуг и оглядывающийся назад». То есть, что кто пашет, прости самоуверенность, тот не может думать о последствиях, но твердо знает, что по мере его работы изменяется и самое дело, а как, в каких формах оно изменяется, это надо предоставить Богу. Вот хотел не быть бесцветным и был им очень. Внутренние события моей жизни это одна работа, невидная другим, но одному мне над собой. Советую тебе не оставлять эту работу никогда, а другая работа видная. Кончил подмалевку Хаджи Мурата, решив не печатать его при жизни. Написал к духовенству и теперь пишу, и все не ладится. Легенду о том, как ад, уничтоженный Христом, был восстановлен. Примечание шестое и седьмое. Не могу тебе сказать, как я рад за Михаила Сергеевича и тебя, что вы здоровы и счастливы. Целую вас и Наташу, и Алю. Примечание восьмое. Прощай пока. Лев Толстой. Примечание. Первое. В этот день Толстой написал пять больших писем. Смотри том 73 третий, письма с 373 по 377. Примечание второе. Перевод с французского начитано в тексте письма. Примечание третье. Григорий Моисеевич Беркенгейм. Четвертое. Перевод с английского. Начитано в тексте письма. Пятое. Комитеты, созданные на местах для помощи особому совещанию о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в которых участвовали и крестьяне. Шестое. Статью к духовенству. Том 34 четвертый. Седьмое. Легенда разрушения ада и восстановления его. Том 12 настоящего издания. Восьмое. Наталья и Алексей, дети Михаила Суходина от первого брака. Конец примечаний. Страница 533.